Я просто восхищён, произнёс он с ноткой издевки, и даже скупа поаплодировал. Милая, отошла бы ты от ограждения балкона подальше. Я тебе не милая. Глаза девушки, потемневшие до глубокого синего цвета, метали молнией. Я щ е р и ц а древняя. Не подходи ко мне. А если подойду? Плавный скользящий шаг в её сторону. Глаза у него завораживающие, страшные.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 Личный лекарь ничего не обнаружил, но вот снова будто иголка, и снова, когда эта дура пытается причинить себе вред, и подойду, дракон сделал р ы в о к в ее сторону и дотрагиваться буду. Кто мне может запретить? Усмехнулся он, резко хватая Ингу и притягивая к себе, буквально впечатывая в каменную грудь, наклонив голову, глубоко втянул ее запах. Девушка от страха дышала через раз. Я тебе запрещаю покидать свои п о к о и прошепел он. Сама не выйду, дернувшись, Инга вывернулась из схватки. Или ей позволили это сделать, а потом опрометью бросилась в свою комнату. Пока что она живая игрушка для маленькой драконицы. А если сам повелитель захочет с ней поиграть? Действительно, кто ему запретит?